Группа Рохана Колонна, которую вел Рохан, состояла из двух больших энергоботов, четырех вездеходов и маленькой амфибии. В ней находился сам Рохан вместе с Яргом и боцманом Тернером. Они двигались с троем, соответствующим инструкции третьей степени. Впереди шел энергобот, за ним амфибия Рохана, потом вездеходы, в каждом из которых находилось по два человека, и замыкал колонну второй энергобот, вместе с первым защищавший всю группу пузырем силового поля. Рохан решился на это путешествие, поскольку еще в кратере удалось с помощью электроскопов, альфа-актометрических индикаторов, обнаружить следы четырех исчезнувших людей. Было ясно, что если их не удастся найти, они погибнут от голода или жажды, блуждая в скалах, более беспомощные, чем дети. Первые километры группа прошла, руководствуясь показателями индикаторов. Около семи часов у входа в одно из широких и мелких в этом месте ущелий обнаружили следы, четко отпечатавшиеся в мягком или оставленном высохшим потоком. Три следа хорошо сохранились, четвертое был неясным. Его размыла вода, слабо струящаяся вдоль камней. Следы с характерным рисунком, свидетельствующим о том, что их оставили люди из группы Риньяра направлялись в глубину ущелья и немного дальше исчезали на камнях. Но это не испугало Рохана, так как он видел, что склоны становятся все более крутыми. Скарабкаться по этой крутизне, пораженным амнезией людям, было не под силом. Рохан рассчитывал, что скоро найдет их в глубине ущелья, скрывавшегося за крутыми поворотами». После короткого совещания колонна двинулась дальше и вскоре добралась до места, где на склонах росли странные, необычайно густые металлические кусты. Это были приземистые, высотой от одного до полутора метров образования. Они торчали из забитых черноватым мылом трещин обнаженной скалы. Сначала они появлялись по одному, по два, а затем слились в монолитную гущу, ржавый щетинистый слой, покрывавший склон у ущелья почти до самого дна, где, спрятавшись под камнями, сочилась тоненькая ниточка воды. Между кустами виднелись отверстия пещер. Из одних струились тонкие ручейки, другие казались сухими. В те пещеры, отверстия которых находились низко, пробовали заглядывать, освещая их прожекторами. В одной из пещер нашли довольно много мелких, наполовину залитых, капавшей со свода водой, треугольных кристалликов. Целую горсть их Рохан сунул в карман. Потом они проехали еще с полкилометра вверх по ущелью, делавшемуся все более крутым. Пока что гусеницы машин хорошо справлялись с уклоном, а так как в двух местах снова удалось обнаружить следы ботинок в засохшем по берегам ручейка или, Рохан не сомневался, что они едут в нужном направлении. После одного из поворотов радиосвязь с суперкоптером значительно ухудшилась — Рохон приписал-то экранирующему действию металлических зарослей. По обеим сторонам ущелья местами почти вертикально возносились стены, сплошь покрытые, похожими на жесткий черный мех, проволочными зарослями. Проехали через двое довольно широких каменных ворот. Это заняло много времени, так как техникам поля пришлось очень осторожно уменьшать радиус защиты, чтобы не задеть за скалы — Скалы были рыхлые, разъеденные эрозией, и каждый энергетический удар, вызванный случайным соприкосновением поля со скальным массивом, мог вызвать лавину. Они боялись, конечно, не за себя, а за пропавших товарищей, которых такой обвал, если они находились поблизости, мог поранить или убить.